Мы вышли на улицу, даже не накинув пальто. На улице было морозно. Я зябко поежился. в ы т а ч и л сигарету, угостил Лиду и подкурил. «Как дела?» – спросила Лида. «Отлично!» – ответил я. «Как у тебя?» «Нормально все, Резвей, нормально!» – вздохнула она. «Я ведь любила тебя, Сережа. Сильно любила, но боялась спугнуть тебя». «Всё ждала, когда ты первый шаг сделаешь. Ты робкий такой был. Потом ты изменился». Я дождалась вроде, наконец, но чувства к тому времени угасли. Я нервно затянулся, шокированный её признанием. «Ты извини за тот вечер», — продолжила она. «Мне Костя тогда приглянулся, а то, как он себя вёл в тот вечер, знаешь, отчаянно как-то по-звериному».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 От Кости разило перегаром, так что у меня уже есть преимущество. Я не чувствовал мороза. Адреналин мощными порциями выбрасывался в кровь, но разум был ясен. Вышли на освещенное место, секунду помолчали. Меня окутала пелена спокойствия. Я уверен в себе и в своей правоте. «Ну, сука, готовься асфальт грызть!» Прорычал Костя и кинулся на меня. «Где ты тут асфальт нашел? Мудила!» Поинтересовался я, уклоняясь влево и одновременно правой ногой подсекая Панченко. Он кувыркнулся, но тут же встал и снова бросился на меня. я е м о ё Это же груша! Пьяная груша! Слегко просчитывающейся траекторией движения! Ложный замах левой и еще раз! Потом боковой правой, в скулу!» Костя шатнулся, а в его глазах появилось недоумение. Скула стремительно багровела.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 Первым не выдержал и нарушил всеобщее молчание Степаныч. «Да что же это такое? На таком празднике!» – законючил он. н р е з в е я к тебе обращаюсь!»